Глава 34. Савина. Мы быстро спускаемся вниз. Я прижимаю к себе мишку, пытаюсь казаться сильной и спокойной, а у самой сердце выпрыгивает из груди. Мой самый страшный кошмар стал реальностью. На цокольном этаже мы петляем, а потом подходим к какой-то двери. «Здесь вы будете в безопасности. В комнате есть все необходимое. Запасов хватит на несколько недель». «Недель?» — ахает Лера. И состискивает зубы. «Внутрь заходите». Я с ребенком на руках захожу внутрь. Это большая комната с диванами, креслами, кухней и даже зоной отдыха. «Это самое защищенное место в доме. Никто не войдет сюда, если сами не откроете». Иса нажал на кнопку, которая открывает дверь. Я передала Мишу Лере, и она пошла с малым подальше от Исаи и солдат. «Кто напал?» спросила Арина, держась за живот. — Не знаю, но выясню. — Мне страшно, Иса, — тихо говорит она. Иманов берет ее лицо в свои ладони и целует в лоб. — Тебе нечего бояться, любовь моя. Я уничтожу каждого, кто посмел пойти против меня, — говорит мужчина. — А у меня мурашки по коже. — Ты звонил Заку? — спрашиваю я. — Мне эгоистично хотелось, чтобы он был сейчас здесь с нами. Когда Закаря рядом, то я знаю, что все будет хорошо. Он не даст случиться ничему плохому. Он обещал. Да, он уже едет. Здесь вы все в безопасности. Ждите. Он переводит взгляд на доктора. А ты следи за состоянием моей жены. Если что-то случится, и я тебя убью. Мне кажется, что щупленький доктор вот-вот потеряет сознание. Иса, не запугивай Роберта. Я констатирую факт. С вами останется Ахтем. Рина встает на носочки и целует Ису. Я отворачиваюсь и иду к Лере с Мишей. Краем глаза наблюдаю, как Исаия оторвался от жены, и что-то тихо говорит охраннику, который остается с нами. Я сажусь на диван рядом с подругой и сыном, они что-то смотрят на телевизоре. Мы молчим, просто нечего сказать. Не знаю, сколько проходит времени, как Мишка засыпает. Лерка нежно гладит его по волосам. — Ты же знаешь, что это была не я, — тихо говорит девушка. — Знаю. «Тебе не нужно оправдываться». «Я думала, он меня убьет», — еще тише говорит блондинка. «Мне приходится читать по ее губам». Я смотрю на ее шею, и там просто ужас. Синяки стали намного ярче, с кровоподтеками. Боже, он действительно мог бы ее убить, и никто бы не смог помешать. Я не знаю, почему он остановился. «Я бы ему не позволила», — жарко шепчу и сжимаю руку подруги. «Пойди посмотри, что есть пожевать». Ты же знаешь, я, когда стрессую, то вечно жую. Сейчас посмотрю. Я встаю и иду в сторону кухни. Здесь все забито едой и водой. Тут даже можно кофе варить. Охранник сидит возле двери, к нему я не решаюсь подойти. Иду к Рине и доктору. Женщина лежит на кровати, а доктор измеряет ей давление. Хмурится. «Как у вас дела?» — спрашиваю я. Рина вымученно улыбается. «У Рины низкое давление». Может, сделать кофе? Пару глотков можно сделать. Я ничего не хочу, — говорит Иманова. — Я хочу спать. Вам нельзя сейчас спать, Рина. Хорошо, можно мне просто полежать. Я сделаю кофе все же. Вам сделать, Роберт? С молоком, пожалуйста. Я кивнула и ушла на кухню. Я сделала всем кофе, сначала отнесла Рине и доктору, а потом подошла к Лерке, захватив с собой кучу вредностей. Подруга при виде еды едва не захлопала в ладоши. Сразу открыла фисташки и чипсы. «Ты моя спасительница! Спасибо!» Сказала бы, кушай на здоровье, но, глядя на эти чипсы, не могу, улыбнулась я. Лерка успела переложить мишку на соседний диван и накрыть его пледом. «Я все прислушиваюсь и ничего не слышу», — тихо произнесла подруга. «Ты о чем? О выстрелах? Или что там происходит наверху?» «Здесь шумоизоляция, мы ничего не услышим». «Страшно, пиздец!» «Но все будет хорошо», — улыбается Державина. А потом смотрит через плечо. «А с ней что?» «У нее давление упало. Надо поднимать». Я пока с ней сидела, то слышала, она говорила, ей уже неделю так плохо. Врач настаивал на госпитализации, но она не хотела. И с плодом что-то. «Ей надо кесарево сечение делать, а она сама хочет рожать». Роберт там аж покраснел от злости. Сказал, ни в коем случае. «Кошмар. Надеюсь, все будет хорошо. Ей стресс совсем сейчас не нужен». «Никому из нас. Но, живя с таким ублюдком, думаю, она и не через такое проходила». Лера касается своей шеи. «Знаю, она храбрится, но этот инцидент будет долго ее преследовать. Наверное, она уже миллион раз пожалела, что выбрала дружбу со мной, а не мирную жизнь». Мы с Лерой еще долго болтали, а потом девушка легла к Мише, а я пошла снова на кухню, искать чем накормить сына, когда он встанет. Я нашла его любимые хлопья. Он всегда радуется, когда я разрешаю их есть. Он столько натерпелся сегодня, что заслужил. Я сделала нарезку сыра и колбасы для Рины и Роберта, но как только поставила, Рина потребовала, чтобы я все убрала, ее начало тошнить от запаха. Сердце кольнуло от страха. Мне совсем не нравилось состояние женщины. Мы с ее врачом обменялись взглядами, и я поняла, что дело дрянь. Мишка проснулся и выбрался из объятий подруги. «Хорошо поспал», — поцеловала сына. «Да, а когда придет папа?» «Скоро, малыш». «Я могу посмотреть телевизор?» «Как только съешь хлопья», — улыбнулась я. Вроде настроение у сына стало чуть лучше. Хорошо, что у детей гибкая психика, и они быстро ко всему приспосабливаются. Наверное, надо будет сводить его к специалисту, чтобы все эти ужасные события не мешали в будущем. Я посадила свое сокровище за стол и насыпала хлопья с молоком. Он с радостью стал их уплетать. С кровати, где лежала Рина, послышался стон. Я подошла к ней. Что случилось? «У нее схватки», — ответил Роберт. «Схватки?» «Она рожает?» «Не должна. Скорее всего, это тренировочные схватки. Помогите». Я помогла соорудить на кровати что-то вроде акушерской кровати и стянулась женщиной леггинсы, накрыла сверху простыней. Роберт приступил к осмотру. «Что происходит?» – спросила Лера. «Кажется, у нее начались схватки», – говорю я. «Что?» «Оказалось, что Рина действительно рожает. О, Господи!» Роберт начал раздавать указания, даже Ахтема задействовал. У врача все было с собой. Роды будут очень тяжелые, Лера сказала, что поможет, я бы не смогла. «Мама, почему Рина кричит?» — спросил сын. Она рожает, скоро на свет появится ребенок. «Ей больно?» «Немного». «Тебе тоже было больно?» «Нет», — улыбнулась я, — «не хочу, чтобы сын переживал». «Савина, идите сюда, мне нужно, чтобы вы помогли». «Сынок, я пойду туда, а ты посмотри мультики, хорошо?» Роберт отвел нас в ванную, чтобы Ирина не слышала, и начал нам троим объяснять, что будет происходить. И по мере того, как он рассказывал, волосы у меня на теле встали дыбом. «Если Ирина не сможет родить сама, то придется ее резать, а анестезии у него нет». «У него вообще ничего нет». «Ей нужно в больницу как можно скорее», но врач нас успокоил, сказал, что у нас в запасе как минимум есть пять часов, раньше она вряд ли родит. Пришлось связаться с Исаей. он сказал, что что-нибудь придумает. За время речи Роберта Миша подходил ко мне несколько раз и говорил, что слышит собак, я попросила сына не мешать и как только освобожусь приду к нему, Мишка обиделся и ушел». Лера сказала, что будет сидеть с Риной, вдруг ей что-то надо, а я пошла на поиски сына. Его не было у телевизора. Странно. Я стала искать его по помещению, но его нигде не было. Сердце пропустило удар. Грудную клетку стиснуло колючей проволокой. «Нет-нет-нет, пожалуйста, умоляю!» Я подбежала к двери. Она открыта. Миша вышел за дверь.